Глава 9. Вольт-фасс. Перемена фронта. Французское выражение. И Изощряясь в том, чтобы удержать при себе сэра Александра Макгауна и Фрэнсиса Уилмота, принимая приглашение в свет, часто играя в бридж в надежде покрыть ежедневные расходы, Иногда, урывая день для охоты и репетируя роль Оливии, Марджори Феррор почти забыла о предстоящем процессе, когда мистеры Сетт-Луайт и Старк уведомили ее о предложении Сомса. Она пришла в восторг. Этими деньгами она расплатится самыми настойчивыми из кредиторов, вздохнет свободно, и сможет пересмотреть перспективы на будущее. Письмо было получено в пятницу перед Рождеством, когда она собиралась ехать к отцу в Нью-Маркет. Она поспешно написала несколько слов, сообщая, что зайдет в контору в понедельник. Вечером она посоветовалась с отцом. Лорд Чарльз считал, что этот стряпчий во что бы то ни стало, хочет пойти на мировую, раз он готов пожертвовать такой суммой, как полторы тысячи фунтов. Поэтому ей нетрудно будет добиться извинений в письменной форме. Во всяком случае, торопиться не стоит. Пусть они пребывают пока в неизвестности. В понедельник он думал показать ей своих лошадей. Вот почему она вернулась в Лондон только 23-го, когда контора была уже закрыта. Почему-то ей не пришло в голову, что и адвокаты могут отдыхать на Рождество. В Сочельник она опять уехала на 10 дней и только 4 января зашла в контору. Мистер Сэтл Уайт все еще отдыхал на юге Франции и принял ее мистер Старк. Он был не в курсе дела, но нашел совет лорда Чарльза разумным. «Можно принять полторы тысячи и настаивать на формальном извинении, а в случае отказа — пойти на уступку». Марджори Феррер почуяла опасность, но согласилась. 7 января она вернулась после дневного спектакля усталая и возбужденная аплодисментами и похвалой Берти Керфью «Прекрасно дорогая». Ей показалось, что Берти снова смотрит на нее, как смотрел в былые дни. Она принимала горячую ванну, когда горничная доложила о приходе Фрэнсиса Уилмота. Попросите его подождать, Фанни, я через двадцать минут выйду.